Девятнадцать часов тридцать одна минута. Флоренс со стоном потянулась и, опершись локтем о край постели, встала. — Сколько времени? Наклонив голову, она взяла часы и в ужасе подумала. — Так поздно! А он все еще здесь. устало вздохнув, она поплелась в ванную и плеснула в лицо холодной водой, а вытершись, посмотрела в зеркало — Вид измученный. Более двух часов она молилась за освобождение Дэниела. Опустившись на колени у кровати и крепко сцепив руки, она взывала к тем душам в потустороннем мире, которые помогали ей в прошлом, просила их помочь Дэниелу разорвать узы, удерживающие его в адском доме. Это ничего не дало. После долгих молитв, когда она закрыла свое восприятие, Дэниэл по-прежнему был рядом и ждал. Флоренс повесила полотенце и вышла из ванной. Она направилась по коридору к лестнице. Все больше и больше ее волновало собственное усиливающееся участие в судьбе Дэниэла. «Я должна сделать больше», — подумала она. «Ведь так много других душ, тоже нуждающихся в упокоении». Не может же она остаться в адском доме, пока не спасет и их. Без света, тепла и пищи, как здесь жить? Ведь, очевидно, после воскресенья Дойч решит закрыть дом. А как же другие, с кем она входила в контакт с понедельника? И она не сомневалась, что это лишь малая часть общего числа духов. Когда она стала спускаться по лестнице, на нее нахлынули воспоминания. Нечто у нее в комнате — это мог быть и не Дэниел. Чувство боли и печали, нахлынувшее на нее, когда она выходила в понедельник с гаража. Злобное существо на лестнице в подвал, назвавшее этот дом чертовой клакой. Извращенное зло в парилке. Она все еще чувствовала вину за то, что не сумела предостеречь доктора Барретта. дух красного облака изобразил кого то в виде покрытого язвами пещерного человека и что то не дало ей войти в церковь это мог быть и небы ласку фигура на сеансе тянувшаяся к миссис барет их так много подумала флоренс покачав головой несчастные души наполняют этот дом куда не пойдешь даже теперь Она чувствовала, что если откроется знание, то наткнется на многих из них. Они повсюду — в театре, в бальном зале, в обеденном зале, в большом зале, везде. Хватит ли года, чтобы войти в контакт со всеми? Она с болью подумала о списке доктора Барретта. Аутоскопия, биологические явления, возникновения — Гиперамнезия, идиоплазм, ксеноглосия, моторный автоматизм. В нем, наверное, больше сотни пунктов, и вряд ли они хотя бы поверхностно затрагивают сущность адского дома. На Флоренс навалилось пугающее чувство беспомощности. Она попыталась перебороть его, но это оказалось невозможно. Одно дело говорить о постепенном решении загадки шаг за шагом, если иметь неограниченное время. Но неделя... Да нет, уже меньше. Осталось чуть меньше четырех дней. Усилием воли Флоренс расправила плечи и выпрямилась. «Я делаю все, что в моих силах», — сказала она себе. «Большего я не могу». Если и за неделю... Удастся дать покой лишь Дэниелу. Этого уже достаточно. Она решительно вошла в большой зал. Нужно поесть. Больше никаких сеансов. В оставшиеся дни нужно постараться хорошо питаться. Подойдя к столу, Флоренс начала наполнять себе тарелку. Она уже хотела сесть, когда увидела его. Он сидел перед камином и глядел в затухающее пламя. и даже не обернулся к ней. «Я вас не заметила», — сказала Флоренс и принесла ему тарелку с едой. «Можно посидеть с вами?» Он посмотрел на нее, как на какого-то незнакомого. Она села в другое кресло и приступила к еде. «Что-то не так, Бен?» — спросила Флоренс, так и не дождавшись никакого признака, что он не возражает против ее компании. «Ничего». Поколебавшись, она продолжила. Что-то случилось? Фишер не ответил. — Раньше, когда мы разговаривали, вы казались полным надежд. Он опять промолчал. — Что случилось, Бен? — Ничего. Флоренс вздрогнула от злости, прозвучавшей в его голосе. — Я что-то сделала не так. Он вздохнул и ничего не сказал. — Мне казалось, мы доверяем друг другу, Бен. — Я не доверяю никому и ничему, а всякий, кто доверяет чему-либо в этом доме, — глупец. — Явно что-то случилось. — Случилось многое, — рявкнул Фишер. — Ничего такого, с чем мы бы не могли справиться. — Нет, — он повернулся к ней. Его темные глаза были полны злобы, и, кроме того... Флоренс увидела в них страх. — Ни с чем в этом доме мы не можем справиться, да никто даже не думает об этом. — Неправда, Бен, мы здорово продвинулись. — К чему? — К нашим могилам? — Нет, — покачала она головой, — мы многое узнали, Дэниела, например, и поняли, как действует Беласко. — Дэниела, — презрительно проговорил Фишер. — Откуда вам известно, что Дэниел существует? — баррет считает, что вы создали его из головы. Как знать, может быть, он прав. — Бен? Найденное тело? Кольцо? — Какое это тело? Какое это кольцо? — перебил он. — Это ваши доказательства. Ваша логика, за которую положите голову на плаху? Флоренс вновь поразила злоба в его голосе. «Что с ним произошло?» «Откуда вы знаете, что не обманывали себя с первого же момента, как вошли в этот дом?» «Спросил он. Откуда вы знаете, что Дэниел Беласко не игра вашего воображения? Откуда знаете, что его личность не от начала до конца ваша выдумка и его проблемы в точности те, какими вы их вообразили? Откуда вы знаете...» Он вскочил с кресла и посмотрел на нее. «Вы правы. Я заблокировался, захлопнулся и собираюсь пребывать в таком состоянии до окончания недели. А потом возьму свои сто тысяч долларов и больше на тысячу миль не приближусь к этому чертовому дому. И вам советую». Повернувшись на каблуках, Фишер сердито зашагал прочь. «Бен!» — позвала Флоренс. Он не обернулся. Она попыталась встать, чтобы пойти за ним, но не хватило сил. Флоренс сгорбилась в кресле, глядя в сторону вестибюля, а через какое-то время отодвинула тарелку в сторону. Его слова слишком сильно подействовали на нее. Она попыталась заглушить их, но они продолжали звучать в голове. Все сомнения вернулись». всегда она была ментальным медиумом и из чего вдруг стала физическим это непонятно беспрецедентно это может перевернуть все ее убеждения нет покачала она головой это неправда дэниел существует она должна верить в это он спас ей жизнь он говорил с ней просила помощи просил «Говорил, спас ей жизнь. Откуда вы знаете, что Дэниел Беласку не игра вашего воображения?» Она попыталась найти опровержение этой идеи, но не могла. Все мысли были о том, что он действительно был продуктом ее воображения, что он спас ей жизнь именно так, как она бы вообразила себе. В трансе она подошла к пруду, чтобы доказать намерение Беласко убить ее, а потом очнулась, чтобы доказать существование Дэниела и его желание спасти ее, и даже создала видение, как он стоит перед ней, загораживая путь и... и видение, как скрывается Беласко. «Нет!» — она снова покачала головой. «Это неправда! Дэниел существует! Существует!» «Ты счастлива?» Неожиданно всплыли его слова. «Да, очень». Слова, которыми они обменялись с Дэниелом, когда она танцевала с ним или думала, что танцует с ним. «Ты счастлива?» «Да, очень. А ты счастлив?» «Да, очень». «О, Боже!» прошептала Флоренс. Эти слова она когда-то произнесла в телевизионной постановке. Ее ум отчаянно напрягался, сопротивляясь наплыву сомнений. Но теперь дамбу сопротивления прорвало, и темные воды хлынули внутрь. — Я люблю тебя. И я люблю тебя. — Нет, — прошептала она, и из глаз потекли слезы. — Ты никогда меня не оставишь. Всегда будешь со мной. «Да, мой любимый, всегда, всегда!» Она увидела, как он выглядел в тот вечер в больнице, бледный, осунувшийся, с лихорадочно блестевшими глазами, в которых как будто светился отблеск надвигающейся смерти. «Ее любимый Дэвид!» Воспоминание вызвало озноб. Он тогда шептал ей про Лору, девушку, которую любил. Он так и не испытал близости с ней, а теперь умирал. И было слишком поздно. Он тогда до боли сжал ей руку, и его лицо казалось сморщенной серой маской. Губы побелели, когда он произнес ей эти слова. «Я люблю тебя!» Она прошептала в ответ «И я люблю тебя!» Сознавал ли он тогда, кто с ним в комнате? Может быть, умирая, он принял ее за лору? — Ты никогда меня не оставишь, — прошептал он тогда, — всегда будешь со мной. И она ответила, — Да, мой любимый, всегда, всегда. Она чуть не зарыдала от ужаса. Нет, неправда. Рыдания прорвались. Нет, правда. Она сама создала Дэниела Беласко у себя в голове. Никакого Дэниела Беласко не было. Были лишь воспоминания о брате и о том, как он умирал, о чувстве утраты и о несчастной любви, которую он унес в могилу. Нет, нет, нет, нет, нет! Ее руки вцепились в подлокотники кресла. Голова с дрожью упала на грудь, из глаз стекли слезы. Она словно не могла дышать и хватала ртом воздух. как будто у нее разрывались легкие. Нет, неправда. Она не могла быть такой слепой, так заблуждаться или обманывать себя. Должен быть какой-то способ доказать это. Должен быть. Она вздернула голову и, вскрикнув, уставилась сквозь вязкие слезы в огонь. Кто-то словно прошептал ей в ухо одно слово. Церковь. На ее дрожащие губы вернулась улыбка, Флоренс вскочила и, вытирая слезы, бросилась в вестибюль. В церкви таился ответ, она всегда это знала. Теперь вдруг стало ясно, что это и есть нужный ей ответ, доказательство и подтверждение. На этот раз она войдет. Она старалась не бежать. но не могла сдержать себя и пронеслась через вестибюль мимо лестницы, шурша юбками и стуча туфлями по полу. Свернув за угол, она со всех ног пустилась по боковому коридору. Флоренс добралась до двери в церковь и уперлась в нее ладонями. Вдруг всю ее обдало холодом сопротивление, горлу подступила тошнота. Она прижала ладони к двери и стала молиться. «Теперь ничто, ни в этом, ни в том мире ее не остановит!» Сила внутри церкви как будто поколебалась. Флоренс всем весом навалилась на дверь. «Именем отца и сына и святого духа!» Громким, чистым голосом проговорила она. И сила начала отступать и втягиваться внутрь, сжиматься... Губы Флоренс быстро шевелились в молитве. «Ты не сможешь не пустить меня, потому что со мной Бог. Теперь мы войдем. Вместе. Открывай. Ты больше не можешь прогнать меня. Открывай!» И вдруг таинственная сила исчезла. Флоренс толкнула дверь, вошла и зажгла свет. Прислонившись спиной к двери, она закрыла глаза и проговорила «Благодарю Тебя, Господи, что дал мне силы!» Потом открыла глаза и огляделась. Тусклое освещение от фонарей на стенах еле-еле разгоняло мрак. Она стояла в тени, только на лицо падал свет. Тишина оказалась густой. и Флоренс чувствовала, как безмолвие давит на барабанные перепонки. Резко двинувшись вперед, она прошла по центральному проходу, отводя взгляд от распятия над алтарем. Так было правильно, она безошибочно это чувствовала. Невидимые нити тянули ее. Флоренс дошла до подножия алтаря и взглянула на него. На нем лежала массивная церковная книга с металлическими застежками. «Библия в этом отвратительном месте!» — с содроганием подумала Флоренс. Ее взгляд скользнул по стене. Что-то с неодолимой силой тянуло ее, будто невидимыми нитями. К чему? К стене? К алтарю? Конечно, не к распятию. Флоренс чувствовала, как ее тянет вперед. Вперед! Она чуть не вскрикнула и замерла, когда обложка церковной книги силой распахнулась. Флоренс посмотрела на нее, и страницы начали переворачиваться с такой быстротой, что замелькали перед глазами. В висках стучало, и вдруг движение замерло, и, наклонившись, она взглянула на раскрытую страницу. — Да... — радостно прошептала Флоренс. «О, да!» Там виднелся заголовок «Рождение», а под ним единственная выцвевшая запись «Дэниэл Майрон Беласко родился в два часа ноль-ноль минут, 4 ноября 1903 года».